Эмей давно уже ушёл домой, а женихи всё ещё не расходились. Вдруг в дверях появился один нищий, известный во всей Итаке обжорый и пьяница. Звали его Иром. Увидав странника в дверях, Ир стал гнать его, а Дисей же не уходил. Когда Ир стал угрожать ему, что побьёт его, если он тотчас не уйдёт, началась ссора. Её услыхала Анзеной и, желая доставить развлечения себе и женихам, решил заставить драться Ира со странником. Победителю он обещал дать в награду козий жареный желудок, а кроме того, позволить каждый день приходить за подаянием. Окружили женихи Ира и Одиссея и подстрекали их помериться с силами. Одиссей согласился драться с Иром, Но прежде взял клятву с женихов, что они не будут помогать Иру. Женихи дали клятву. Тогда Одиссей снял свое рубище и опоясался им. С удивлением смотрели женихи на могучее тело Одиссея, на его мускулистые руки, широкую грудь и плечи. Страшно испугался Ир. Но не биться с Одиссеем он уже не мог так как рабы схватили его, опоясали и поставили против Одиссея. От страха Ирги едва держался на ногах. Взглянув на него, Одиссей подумал: убить ли его ударом кулака или же только сбить с ног? Решил Одиссей, что могучим ударом он может возбудить подозрения женихов. Поэтому, когда Ирр ударил его в плечо, Он, в свою очередь, ударил его по голове над самым ухом, упал Ир на пол и завопил от боли. Одиссей же схватил его за ногу и вытащил из пиршественной залы на двор, там посадил у стены около ворот, набросил ему на плечи его рваную суму и дал ему в руки палку. Так проучил Одиссей Ира за то, что он дерзко вздумал гнать его, странника, из его же собственного дома. Очень обрадовались женихи, что избавил их Одиссей от надзулевого ира. Они весело поздравляли его с победой, а один из них, Амфином, поднёс Одиссею кубок с вином и пожелал, чтобы боги вновь послали ему богатство и счастье. Амфином был самым лучшим из женихов. Часто удерживал он остальных от буйства и всегда защищал Телемаха. Знал это Одиссей, и, желая спасти Амфинома, посоветовал ему покинуть толпу женихов и вернуться к отцу, так как скоро вернется Одиссей, и гибель грозит тогда всем женихам. Но Амфином не внял совету Одиссея, сам шел он навстречу своей гибели. В это время Амфином Богиня Афина Палада побудила Пенелопу выйти к женихам, чтобы ещё сильнее разжечь в них желание вступить с ней в брак, и чтобы Одиссей и Телемах ещё более оценили её верность и любовь к ним. Точи спозвала Пенелопа Эвриному и велела призвать двух рабынь, которые должны были проводить её в пиршественную залу к женихам. Когда Эвринома вышла, Богиня Афина погрузила в краткий сон Пенелопу и во сне наделила её такой красотой, что она засияла подобно богине любви Афродите. Вашидшие рабыни разбудили Пенелопу. Встала Пенелопа и пошла к женихам. С восторгом смотрели они на вошедшую жену Одиссея. Пенелопа же позвала к себе Телемаха. И укоряла его за то, что позволил он оскорбить в своём доме несчастного странника. Покорно выслушало упрёк матери Телемах. Обратился один из женихов, Эвримах к Пенелопе и стал славить её красоту. Выслушала его Пенелопа и ответила, что нет уже больше у неё красоты. Потеряла она её с тех пор, как покинул её Одиссей. Только тогда вновь вернулась бы к ней её красота, если бы возвратился Одиссей. Укоряла она женихов за то, что принуждают они её вступить с кем-нибудь из них в ненавистный ей брак и разоряют дом Одиссея своими пирами. Не так было в былые времена. Тогда женихи старались дарами склонить невесту и не растачивали чужое имущество но не вняли женихи укором пенелопы. Спокойно выслушав ее, послали женихи слуг своих за богатыми дарами и одарили ими пенелопу, думая склонить ее на брак дарами. Пенелопа молча приняла дары и удалилась со своими рабынями в свои покои. Лишь только пенелопа ушла, как женихи повелели рабыням принести три больших светильника – И зажечь на них огонь, чтобы осветить ярче пиршественную залу. Исполнили рабыни приказание. Одиссей же сказал рабыням, чтобы они шли заниматься своими работами, а он будет смотреть за светильниками. Но одна из рабынь, Миланта, стала издеваться над ним и бронить его. Одиссей пригрозил дерзкой Миланте, что пожалуется на неё Пенелопе испугались рабыни этой угрозы и поспешно ушли. Одиссей же стал смотреть за огнём на светильниках. Эвримах, чтобы развеселить женихов, смеясь над Одиссеем, сказал: "Вижу я, что бог какой-нибудь послал к нам этого странника, чтобы было нам светлее пировать. Свет исходит не от светильников, а от его плешивой головы" на которой нет ни единого волоска. Засмеялись женихи, а Эвримах стал ещё больше издеваться над Одиссеем. Спокойно ответил ему Одиссей: "Эвримах, велика твоя надменность, но ведь ты воображаешь, что силён только потому, что тебя окружают слабые люди. Вернись сейчас на твою беду, Одиссей". И тогда эта широкая дверь Сразу показалось бы тебе узкой, Так поспешно бросился бы ты бежать. Страшно рассердился и в римах. Схватил он скамейку и с размаху бросил ее в Одиссея. Но Одиссей ловко уклонился от удара. Скамейка попала в руку раба, разносившего вино, И со стоном упал он на пол, выронив кубок. Подняли шум женихи. Они негодовали, что начались у них на пиру постоянные ссоры с той минуты, как появился странник. Но Телемах сказал, что не в этом причина ссор. Причина в том, что все охмелели, и пора кончать пир. Как недосадно было женихам слышать такие слова Телемаха. Всё же принуждены были они окончить пир. Наполнили они ещё раз вином кубки, выпили И разошлись по домам. Когда разошлись все женихи, Одиссей сказал Телемаху, что теперь нужно вынести всё оружие из пиршественной залы. Призвал Телемаха в реклею и повелел ей запереть всех служанок в их помещении, чтобы не видали они, как будут выносить оружие, которое надо убрать, чтобы не портилось оно от дыма. Исполнил Эвриклея приказание Телемаха. Телемах и Одиссей стали выносить оружие, а обовиня Афина незримо светила им, зажёгши свой светильник. Удивился Телемах, видя, как разливался всюду свет от невидимого светильника, и спросил Одиссея: "Откуда этот свет?" Но Одиссей запретил сыну расспрашивать. Боялся он, чтобы не прогневил богиню Телемах своими расспросами. Убрав всё оружие, Одиссей пошёл в покои Пенелопы. Она с нетерпением ждала странника, чтобы расспросить его об Одиссее. Телемах же пошёл в свои покои и спокойно уснул.